Глава одиннадцатая Тоня Милованова стояла на углу улицы и оглядывалась по сторонам. Ее злило, что она торчит здесь вот уже полчаса. Правда, человек, которому она назначила встречу, предупреждал ее о своем опоздании. Мог бы и пошевелиться, недовольно буркнула она. И тут, когда заказ, перед ней остановился белый Мерседес. Девочка сразу узнала машину. Передняя дверь открылась, и Милованова юркнула в салон. «А я уже хотела уходить», — пропела она. «И ничего бы не получила», — отозвался водитель. Тоня усмехнулась. «Вот как? Значит, мне стоило рассказать полицейским о вас? Вы принесли деньги». «Такие суммы я храню в сейфе на даче», — пояснил собеседник. «Туда мы сейчас и направимся». «Почему же вы не взяли деньги вчера?» — удивилась Милованова. Он сделал неопределенный жест. «Потому что моя жена увидела бы это и поинтересовалась, зачем мне такая сумма?» Она откинулась на спинку. «Ну, тогда вперед!» Далеко ли ехать на Тигровый мыс? Это Тоню не поразило. Обеспеченные люди все мечтали иметь там жилье. Девочка устроилась поудобнее. Вперед! Настроение у Миловановой было отличное. Максимум через час она тоже станет обеспеченной. Витя Хромов. С трудом дождался, когда его родители выехали в город и пошел в сарай, где прятал подводное снаряжение. С облегчением парень посмотрел на нетронутый мешок и расхохотался. Десять дней назад он стащил у отца приличную сумму денег, снял с его кредитной карты, которую украл из барсетки, сразу как только ему удалось узнать пин-код, И теперь радовался, что поторопился. Как только папа заметил пропажу, тотчас связался с банком, и карту заблокировали, но она уже сделала свое дело. «Витина мечта — подводное снаряжение. Не хуже, а даже лучше, чем у его друзей было куплено. Вот отыскать бы деньги на подводное ружье». Мальчик осторожно спустился по тропинке, извивавшейся в скале, и пристроил мешок между двумя валунами. Потом он переоделся, пошлепал к воде, вошел по колено и, пятясь как рак, готовился к погружению. Его взгляд упал на большой камень, один бок которого омывался морем. На его вершине лежала сумочка. И довольно приличная. Его мать носила похожую. Глаза Виктора радостно загорелись. Возможно, ее хозяйка во время крутого спуска на пляж уронила сумку и не смогла найти. Вот и деньги на ружье. Юноша крякнул и зашагал обратно. Скинув ласты, он вскарабкался на камень и протянул руку. Вдруг парень отчаянно вскрикнул, давясь от приступов рвоты. Хозяйка сумочки с разбитой головой лежала между камней и смотрела на него застывшими голубыми глазами.